Тогда Маугли отправился на совет, все еще смеясь. Акела, волк-одиночка, лежал возле своей скалы в знак того, что место вожака стаи свободно, а Шерхан со сворой своих прихвостней разгуливал взад и вперед явно польщенный.